«Издательство Эксмо. Екатерина званцова Это я тебя убила». Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Пролог. Скала смотрит. Смотрит, как он с трудом, припадая, иногда на локти движется. Под его ладонями и коленями жжется бледно-золотистый раскаленный песок. Он ненавидит свет и синего режущие глаза, ненавидит боль в согнутой и скорёженной спине, но куда больше ненавидит крики чаек, ласковый плеск волн и разнеженный говор, визги, хохот, прочие звуки из хрупких глоток тех, кто думает, что им ничего не грозит, под босых пяток, шум воды, в которой они возятся, как свиньи в грязи. Всё ближе. Кто-то пьёт вонючее терпкое вино, в котором колка, бренчат ледышки, кто-то пожирает фрукты, обливаясь липким соком. Они по уши в своём счастье, в своём душном, липком, глупом лете. Резвятся жирные животные, настолько довольные, что пока даже не заметили его. Да что там, его не заметил по пути никто, хотя разве это просто пропустить человека на четвереньках? Вряд ли. Впрочем, если, пытаясь его задержать, ты умираешь, «Ха-ха, вот тогда ты его и пропустишь». Он продвигается ещё немного вперёд, солба падают на песок капли пота, застывают тёмными точками, чуть светлеют и превращаются в паучков, которых он очень хотел бы проглотить или хотя бы посадить себе на спину, но некогда. Паучки подождут, у него дело, которое не терпит, нужно успеть, пока не узнал брат но потом он должен узнать обязательно, должен. Ему придётся. «Смотрите!» — мерзкий детский крик. «Кир ползёт!» Он поднимает голову, взглядом вылавливая среди пары десятков отдыхающих на пляже любопытного ребёнка, который смеет так визжать, да наверняка ещё и таращится и тычет пальцем. Находит. Девочка в коротенькой зелёной тунике с крупной ракушкой в пухлой левой руке. Она застыла прямо посреди пляжа подняла вторую руку в его сторону, широко улыбается, пара зубов нет, и пялится, правда, пялится большими, выпуклыми, как у лягушонка, глазами. «Кир, Кир, Кир!» — взвизгивает она снова, так будто видит что-то самое потрясающее в своей короткой жизни. И он ощущает ещё несколько взглядов. От тех, кто в воде, тех, кто лежит возле пенящейся кромки, тех, кто дальше... В этих взглядах уже не любопытство, а многие всё понимают и начинают вставать. «Эй!» — чеканит какой-то мужчина. Аккуратно подходит сбоку. «Эй, вы! Ты!» Бедолага даже притащил с собой меч. «О боги, кто таскает мечи на пляж?» «Зато узнал, узнал!» Это читается по округлившимся глазам и рту, из которого вылетает «Бегите!» Скала смотрит, он чувствует её выжидательный взгляд и чувствует, как смех и смерть, сдерживаемые годами, вскипают в груди и разливаются по рукам силой. От точек пульса до кончиков пальцев именно так хорошо. Кто-то правда бежит с криком при виде всего-то его вскинутых рук с сухощавыми и сгрызенными в мясо пальцами. Так ещё лучше. Скоро они позовут брата. Они должны позвать брата. Брат должен вспомнить ему. Будет что вспомнить. Будет, будет, будет. Брат вспомнит всё, чего ему обещали не делать. Никогда не делать. «Милая!» — зовут наглую пигалицу в зелёной тунике, но она уже не ответит. Улыбаясь мерзкому солнцу и мерзкому небу, он вскидывает руки выше, и когда первые тела, сразу шесть или семь, взмывают над песком, лениво поворачивает кисти. По часовой стрелке. Против. По. Против. Будто выжимая мокрую ткань. Хрусть, хрусть. Пока не прекратятся последние крики. Никогда ещё он не слышал такого славного треска костей. Приятный звук. Намного приятнее торжественной песни «Горнов раковин». Тех горнов раковин, что отняли всё. Тех горнов раковин, с которыми она, победоносно улыбаясь, склонила голову, чтобы на неё надели венец. На песок падают новые, новые паучки, горячие, красные, куда крупнее первых. Скала смотрит, ей нравится это зрелище.